Глава 43 «Ты дура? Какого лешего ты в него выстрелила?» — кричит Михаил и одновременно тянет меня вверх. «Не время разлеживаться, дамочка! Светлана уже сошла с ума и в вас выстрелит, если станете обузой!» Хороший стимул подняться и побежать, но мои ноги запутываются, приходится Михаилу некоторое время практически... «Тащить меня на себя «Он задавал опасные вопросы. Что еще мне надо было делать?» Возмущается Светлана, но я слышу в ее голосе страх. «Теперь уже ничего. Отдай мне пистолет, женщина!» Михаил выхватывает железку из рук света. «Больше я тебе оружие не доверю. Помогай ей!» Меня перекидывают на побечение Светланы. Но я, к счастью, уже снова твердо стою на ногах, в состоянии передвигаться без помощи этой опасной. «И бежим, да, мы бежим!» — подгоняет нас Михаил. «Теперь вариантов нет, только бежать. Неспешная прогулка по лесу отменяется. Все равно грибам еще рано, не сезон. И мы бежим. Рюкзак больно бьет меня по коленкам, но я его не отпускаю». Если деньги у меня до сих пор не отобрали, значит, есть надежда на то, что и не отберут. Значит, бросать рюкзак в лесу будет глупо. Вдруг лес заканчивается. Очень резко и неожиданно. Я бы сказала, прямо очень. Только что вокруг были одни деревья и снег, а тут трассы, проселочная дорога, а за ней вдали виднеются простенькие деревенские домики. «Приплыли. А машина где?» Михаил хаотично осматривается вокруг. «Автомобиль! Почему его нет на месте?» «А я почем знаю? Я не договаривалась о нем. Этим ты занимался!» Отвечает Светлана. Она все еще дрожит. Ее не отпускает сознание того, что она выстрелила в живого человека. А гонору столько было! Лучше бы не начинала строить из себя крутую бандитку. Вот же гадство! Я слил инфу, специально подгадал для всех время, а меня а, прокинули! Ерица Михаил, зарываясь пятерней в свои волосы. Но его скупая мужская истерика быстро проходит. Через минуту перед нами уже привычно собранный, немного флегматичный Михаил. «Значит так, открой ей рот. Девка с заклеенным скотчем ртом привлечет внимание», — приказывает Светлане. «А ты не вздумай кричать, а не то я отдам пистолет Светке!» Из него вырывается злобный смешок. Его подружке, правда, не весело, но она выполняет приказ молча. «Ай!» — восклицаю. «Больно!» «Я не зову на помощь!» Обычная реакция на сдернутой с кожи скотч. «Выдыхай, я понял», — отвечает Михаил. «Руки сзади давай ей перевяжем, и пусть нормально оденется. И этот дурацкий рюкзак наденет. Видеть его уже не могу. А если у неё мобильник с отслеживанием? Ты проверял ее сумку?» В Светлане снова пробивается характер. Отошла девочка. «Да нет у нее ни хрена. Она Аарона все просила о телефоне, и я проверял сумку, как только она здесь появилась». На секунду холодею, но быстро успокаиваюсь. «Мои деньги на месте. Они их не интересуют. А что тогда их интересует?» «Вот отлично. Почти не палимся», — выдает довольный Михаил, когда Светлана выполняет приказ. А теперь через дорогу на ту сторону и теряемся в лесополосе. Обойдем деревню позади, глядишь, повезет, и угоним какую-нибудь колымагу у местных».